Крова четырнадцатая. Убить Билла. Разумеется, о том, что мне придется выступать, я знал заранее. С учетом моего положения это было немного предсказуемо. Шагнув вперед, я оказался на своеобразной трибуне, тут даже имелось нечто вроде кафедры, на которой можно было при желании расположить бумаги. Но готовить речь заранее я не стал, решив полагаться на импровизацию. Внимание, вы получили личное задание Д-ранга «Чаша терпения». Далеко не все грешники мертвы, но оставшиеся могут быть полезны. Выступите с речью перед сенаторами и убедите их честно работать во имя будущего человечества. Вполне ожидаемо. Святых среди политиков высшего ранга немного, поскольку нимб над головой в их случае свидетельствует о профнепригодности. С другой стороны, считать всех их скопом беспринципными мерзавцами тоже неправильно. Многое тут зависит от угла зрения. И тем не менее, крови на руках многих из присутствующих побольше, чем на моих. Пусть это и не так заметно, потому что им за убийство не начисляли опыт. Бросив взгляд на сидящих на вершине богов, я перевел его ниже, скользнув глазами по второму ярусу и остановившись на первом, где располагалась основная масса сенаторов. Каждый из них получил статус героя, а вместе с этим и ник – самые влиятельные люди нашего мира, многих из которых я знал не только по строчкам из прочитанного досье, но и лично. Каждую страну представлял только один правитель, если речь шла о конституционных монархиях, то в качестве сенаторов выступали короли, а не премьер-министры. Исключением была лишь Япония, поскольку после постигшей ее катастрофы императорская династия прервалась, и главой остатков страны являлся Акира Кацунобу. 9. Активировать всевидящее око. Предателей я, к слову, тоже опознал. И за исключением Ланги III, короля одной нищей африканской страны, все шестеро оставшихся принадлежали к влиятельным финансовым династиям, ворочающим миллиардами. Их гибель, конечно, вызовет бурю, но куда меньшую, чем если бы на их месте оказался глава одной из десятка крупнейших стран. Тем не менее, личности погибших можно было воспринимать в качестве намека, поскольку они были напрямую связаны с одним из сидящих в первом ряду политиков. Идентификация... «Билл Клинтон, герой, уровень 12, параметры, сила 5, ловкость 5, интеллект 10, живучесть 10» выносливость, 7, восприятие, 7, удача, 10, расовый параметр, интуиция, 10. Пожалуй, самый влиятельный политик нашего мира, более 30 лет железной рукой, правящей Соединенными Штатами Америки. Последние годы Клинтон выглядел не очень хорошо, и ходили слухи, что президент тяжело болен, но услуги целителей творят чудеса. Сейчас он походил на себя с фотографией времен 90-х и, обретя вторую молодость, в очередной раз пошел на выборы. И сомнений в том, что он их выиграет, не было никаких, если, конечно, до них доживет, что в свете открывшихся фактов гарантировать сложно. Покровитель Кецалькуаты. Впрочем, если бы Каин хотел его убить, то мог бы провернуть это и не привлекая меня к подобной задаче. Полагаю, от меня требовалось нечто иное. Василий напомни мне что я должен с ним сделать каин ты можешь попробовать спасти ему жизнь если клинтон продолжит вести себя неразумно то придется от него избавиться василий что нежелательно каин верно его смерть вызовет хаос и существенно затруднит подготовку к штурму башни василий тогда как насчет того чтобы понять и простить каин связь между президентом сша и казненными заговорщиками очевидна не только для тебя Если мы не погрозим ему как следует пальцем, то некоторые из сенаторов могут поверить в свою неуязвимость, и избавить их от этого впечатления без крови уже не получится. Василий. Он может просто уйти в отставку или, например, проиграть выборы. Каин. Насколько я могу судить, убить его будет проще. Василий. Ладно, в чем вообще суть наших претензий? Каин. Многие из сенаторов пытаются играть по старым правилам, не желая отказываться от зон влияния и ставя палки в колеса конкурентам. Не только американцы, но они в этой игре преуспели больше других, и, пожалуй, проще будет показать. «Вы разрешили передачу воспоминаний. Открывается канал связи». Передо мной мелькнули сотни сцен, явно считанных из голов самих сенаторов, и в целом все было в пределах ожиданий. Мелкие грешки, получение взяток, попытки перетянуть заказы, завышение стоимости оружия и снаряжения, грешки побольше, охота за картами навыков и очками опыта, в ущерб подготовке игроков, стремление услужить богам-покровителям и не допустить конкурентов на свою территорию в надежде на награду, и так далее, и тому подобное. Штурм башни интересовал их в первую очередь в качестве доступа к ее богатствам и в особенности к терминалу. Зная о возможности жить вечно, никто из сенаторов умирать ближайшие сотни лет не собирался, так что казнь отступников явно произвела на них впечатление. «Внимание! Передача воспоминаний завершена!» Осталось только закрепить эффект, дав им понять границы допустимого. На текущий момент весьма размытые, с учетом того, что большинство исправителей служили кому-то из семерки, а не главе пантеона, и даже если какие-то их действия шли во вред общему делу, они вполне могли устраивать конкретное божество, так что казнить чужих последователей без веской на то причины было нежелательно. Пожалуй, пора начинать, а то молчание уже неприлично затягивается. «Приветствую вас всех!» Я не использовал никаких навыков, но мой голос разнесся по всему залу усиленной магией данного места. И поздравляю с пройденной проверкой, которая сама по себе гарантировала лояльность исполнителей до определенной степени. Богам плевать на мелкие грешки смертных, пока те не мешают делу. Сегодня первое собрание Сената, и раз мы все собрались здесь, то я могу назвать вас соратниками, можно даже сказать товарищами. Некоторые зрители зрителей поморщились, демонстрируя аллергию на коммунистический термин, причем в основном кривились те, кто находился на галерке и обладал совещательным правом голоса. Дурные привычки так просто не уходят. «Вы – самые влиятельные люди нашего мира!» «Немного лести не повредит. Именно от ваших действий зависит будущее человечества!» И для того, чтобы оно было светлым для всех нас, мы должны отбросить старые дрязги и вместе двигаться к поставленной богами цели. Несмотря на то, что я говорил банальные вещи, стоило мне сделать паузу, как из зала донеслись бурные и продолжительные аплодисменты. Нужно же показать богам, как сильно их здесь все любят. К сожалению, не все из нас в должной мере оценили оказанную им честь». Полагаю, некоторых из вас интересует, чем именно провинились те семеро. «Если боги так решили, то они виновны». «Несомненно», — кивнул я на реплику из зала, «но, мистер Клинтон, разве они не входили в ваш ближний круг?» «Внимание! Ваша репутация с кецалькуатрем понижена!» Я бросил взгляд на сидящего на троне бога и поймал себя на том, что не испытываю перед ним никакого пиетета. Мало того, предостережение воспринималось как наглость. «Внимание! Ваша репутация в скет-церкву Атлем повышена!» Или, возможно, эта просьба быть с Клинтоном помягче? Впрочем, тут все больше зависит от поведения подсудимого. Если Билл начнет лезть в бутылку, то ничем хорошим это не закончится. «Ни в коем случае, ваше святейшество!» – покачал головой Клинтон. «Я действительно неплохо знаком с некоторыми из отступников, но мы не являлись близкими друзьями. Кто бы мог подумать, что эти мерзавцы сойдут с ума и предадут человечество?» Поразительно, с какой легкостью он открестился от павших союзников. Никаких сомнений. «Вот что значит настоящий политик». Митхёк не мог определить, говорит ли Билл правду, поскольку американский президент находился под защитой от сканирования. Похоже, Кель защищал свои инвестиции, так же, как и все остальные присутствующие боги. «Билл Мичиган, ты же не собираешься причинить вред моему президенту, Василий. Помнится, в прошлом ты был от него не в восторге, Билл Мичиган. С тех пор многое изменилось» василий не беспокойся до тех пор пока он не пытается защищать отступников ничего плохого не случится бил мичиган сделка и действительно в стадии не бесспоршивые овцы согласился я если бы не глубокое сканирование показавшее богам их коварные замыслы они могли бы даже избежать наказания ашу злодейские злодеи «Как только вернусь в Белый дом, поручу провести тщательное расследование», — кивнул Клинтон, «возможно, зло успел опустить корни? Необходимо найти и допросить соучастников». «Считаете, у них есть соучастники?» «Вполне возможно. Однако для того, чтобы было проще их найти, нужно понимать, какие злодеяния совершили эти семеро». «Разумно», — кивнул я, «благо ответ я знал». Их первая вина заключается в гордыне. Выбрав себе покровителя, отступники не чтили в своих сердцах остальных богов пантеона. Мало того, они стремились мешать распространению конкурирующих храмов на территории, которую считали своей. но ну, а таковой они считали большую половину мира. На самом деле в протекционизме можно было обвинить многих сенаторов, активно помогавших покровителям застолбить территорию, в первую очередь крупные города. И мои слова были не только обвинением для мертвых, но и предупреждением для живых. Не нужно переходить красные линии, иначе есть шанс нарисовать новые, уже их собственной кровью. Возможно, даже в форме котенка». непростительно товарищи!» — поддержал меня Ким. «За это преступление они десять тысяч раз заслуживают смерти» правитель Северной Кореи, похоже, искренне наслаждался происходящим и не упустил возможности поиздеваться над давними противниками. Большинство мировых лидеров выбрали покровителя до появления восьмого бога, поэтому последователей главы пантеона среди присутствующих было немного. И кореец, затянувший с выбором, оказался в их числе. «Вторая вина – жадность», – продолжил я. «Обладая контролем над огромным числом предприятий, они завышали цены на поставляемую продукцию». Цена на артиллерийские снаряды за последние месяцы выросла в пять-десять раз, на пайки — в три раза. Возможно, это влияние рыночных механизмов, — подыграла мнеева Ева, например, закона спроса и предложения? Может и так, но эти злодеи не только завышали цены, но и мешали развертыванию новых производств. Чудовищно, — вновь поддержал меня Ким, — за эти преступления они сто тысяч раз заслуживали смерти. «Ставки растут». Судя по лицам, заткнуть лидера Северной Кореи хотели бы многие из присутствующих, но чувство самосохранения не позволяло им меня перебивать или тем более вступаться за преступников. «Ну и третий, самый тяжкий грех — глупость», — продолжил я. «Действуя во вред всему человечеству, они считали, что их действия останутся незамеченными». «Гордыня, жадность и глупость действительно непростительны», согласился Клинтон, «однако есть грехи куда более тяжкие. Вступали ли эти семеро в сговор с врагами человечества?» «Неожиданно. Это что, слабая попытка обелить имена преступников? В конце концов, все, что я перечислил, вряд ли делало из них злодеев в глазах других сенаторов, но сейчас эта попытка играла не в пользу президента США, поскольку заставляла меня давить сильнее». «Само собой, вступали», – кивнул я, – «ведь они, как минимум, согласовывали свои действия между собой. Помимо уже перечисленных грехов перед человечеством, за ними числятся разжигание войн, убийства, взятки, уклонение от налогов, ложь под присягой и прочее в том же духе». Правда, в обычных условиях доказать это все было практически невозможно, потому что, начиная с определенного уровня, преступления были преступлениями только если ты не просто попался, а еще и проиграл в политической борьбе, как, например, это и произошло в данном случае. «Спасибо, что открыли нам глаза, ваше святейшество», не стал оспаривать обвинения Клинтон, «я лично прослежу, чтобы расследование было проведено наилучшим образом». «Приятно это слышать». Также необходимо будет арестовать имущество предателей и направить его на подготовку экспедиции. «У них есть наследники, которых нужно тщательно проверить на причастность», махнул я рукой. «К тому же мы в любом случае не сможем доверять подобным людям. Так к чему оставлять им огромные ресурсы, если они вряд ли будут лояльны и почти наверняка захотят отомстить? Вы правы, ваше святейшество. Ради общего блага нужно действовать решительно». «Конечно, часть активов находится вне вашей юрисдикции, но я уверен, другие сенаторы помогут вам в расследовании». «Да, ваше святейшество». «Все же хитрый лис, не зря он столько лет находится у власти. Публично слив своих явных союзников, Клинтон поступил с немалой частью влияния, но сохранил жизнь. Вероятно, он затаил на меня обиду, но мстить не осмелится, иначе просто не переживет следующую проверку». «Василий». «Мне продолжать? Если хочешь, то могу предложить ему снять свою кандидатуру с выборов, но тогда придется действовать куда более грубо». Каин, «Пожалуй, этого достаточно». «Внимание, личное задание чаши терпения выполнено. Вы получили право оставаться на территории Сената столько, сколько пожелаете». «Думаю, все мы вынесли урок из произошедшего», — вздохнул я. «Ну а теперь, раз с отступниками мы разобрались...» то перейдем к другим вопросам и начнем, пожалуй, с ликвидации негативных последствий санкций и эффективного перераспределения ресурсов в пределах нашего мира. В первую очередь, продовольствие. Следующие часы прошли достаточно спокойно и вместе с тем продуктивно. Сенаторы были полны энтузиазма, и если они сделают все обещанное, то человечество вскоре вступит в золотую эпоху. Объединение давало возможность решить целую кучу проблем, ранее оказавшихся неразрешимыми. Голод, организованная преступность, войны, при наличии должного стимула, нет вещей, с которыми нельзя справиться. Боги действительно не вмешивались в происходящее, выступая безмолвными наблюдателями, но их присутствие давило на людей, заставляя буквально лезть из кожи. Правда, в какой-то момент, бросив взгляд на колонны, я обнаружил, что на тронах сидят лишь прикрытые иллюзиями статуи, но я помнил, что боги вполне могут использовать их как временные оболочки, если в их присутствии возникнет необходимость. Причем Кира, свернувшегося в углу арены, это тоже касалось. «Внимание, первое заседание Сената завершено, следующее заседание пройдет через месяц, вернитесь на свои платформы». Платформы одна за другой начали взлетать, устремляясь в обратный путь, и спустя несколько минут я остался один в пустом зале. В иные времена я бы обязательно его исследовал, но сильно сомневаюсь, что тут по углам припрятаны сундуки с сокровищами. Так что, вернувшись на платформу, я позволил ей отправиться обратно, не став вмешиваться в управление. К моему удивлению, в точке прибытия меня ожидал не проход в уже знакомую раздевалку, а фигура в маске. «Ты неплохо справился», — произнес Каин. «Думаю, теперь проблем с сенаторами будет гораздо меньше. Полагаю, теперь они меня недолюбливают. Скорее боятся. В конце концов, они прекрасно понимают, что ты говорил от моего имени, так что не осмелятся высказывать недовольство. А как насчет богов? С чего бы им злиться? Ты ведь даже никого не убил. А я должен был? Нет, но вполне мог». Но действительно, в качестве представителя Каина я имел право вызвать подозреваемого на судебный поединок, а затем показательно разделать на арене, убить била, так сказать. Изгонять кого-то из состава сената я смысла не видел, поскольку регулярные встречи в подобном месте лучше любых клятв гарантировали лояльность правителей. Интересно, сколько сенаторов к следующему разу обзаведутся навыком полета? Не будем об этом, отмахнулся я. Ты же ждал меня не для того, чтобы сообщить об этом. «Конечно нет», – улыбнулся Каин. «Эша родила. Ты ведь хотел увидеть детей?» «Да». «В таком случае пойдем». Неподалеку от нас открылся переход, и на этот раз я шагнул в него первым, для разнообразия.